Евгений Гоглоев, «Пардус», «Бегущий в ночи», читает Григорий Перель. Глава первая. Особняк профессора Штерна. Глубокой ночью, когда стрелки гигантского циферблата на здании мэрии показали два часа, темные грозовые тучи, затянувшие все небо над мегаполисом, ненадолго разошлись, явив миру огромный, идеально круглый лик Луны. Мертвенно-бледный свет лег на серебристые небоскребы санкт петербурга на площади, где возвышались памятники основателям города. Луна озарила широкие улицы и проспекты, на которых даже в этот поздний час переливались неоновыми огнями вывески магазинов, и рекламные щиты, а большие видеоэкраны, установленные над тротуарами, транслировали последние новости крупнейших городских телеканалов. Лунные лучи проникли и в пригород, осветили узкую извилистую улочку, на которой стоял мрачный заброшенный двухэтажный особняк. Это здание было построено гораздо раньше окружающих его аккуратных коттеджей. еще в те времена, когда никто и слыхом не слыхивал о людях, обладающих сверхъестественными способностями. Дом заметно выделялся на фоне добротных современных построек. Узкие и высокие, словно бойницы, окна были закрыты пыльными стеклами. Потемневшие от времени стены покрывала растрескавшаяся лепнина. Островерхая черепичная крыша местами провалилась, заросла колючим кустарником. Когда-то роскошное здание, теперь настоящее развалина, которую давно следовало снести. Однако сносить особняк никто не собирался, и он продолжал наводить ужас на окрестную детвору. Местные жители звали дом не иначе, как особняк Штерна по фамилии его последнего обитателя, бесследно исчезнувшего шестнадцать лет назад. С тех самых пор строение пустовало. Конечно, периодически находились желающие поселиться в нем, но долго в особняке никто не задерживался. И с каждым годом стараниями местных старожилов и без того темная история дома постоянно обрастала новыми подробностями. Никто уже и не знал, что в этой истории правда, а что вымысел. Но рассказы начинались всегда одинаково. С того момента, как старик Штерн въехал в этот самый особняк пару десятков лет назад, самого Штерна уже мало кто помнил. Говорили, что это был очень известный в научных кругах профессор, химик или генетик. Большую часть времени он работал дома, проводил в своей лаборатории какие-то странные эксперименты. Неприятный, вечно хмурый тип, он избегал соседей и выходил из особняка только после наступления темноты. О семье профессора слухи ходили самые разные и противоречивые. Одни говорили, что старик не имел близких родственников, другие уверяли, что у него была дочь такая же странная, как и он сам. Так или иначе, но в один прекрасный летний день все обитатели дома просто исчезли, словно их никогда и не было. Первой тревогу забила местная молочница, каждое утро приносившая профессору свежее молоко. Наверное, она была единственная, с кем он хоть немного общался. Старушка пришла к особняку, как обычно, с полным бидоном молока и банкой сметаны. Нажала кнопку звонка, однако ей никто не ответил, а дверь неожиданно оказалась незапертой. Молочница вошла в дом и оторопела отцарившего там страшного беспорядка. По всему полу были разбросаны бумаги, одежда, посуда. Мебель, включая массивные дубовые шкафы, опрокинута и разломана. Двери сорваны с петель, деревянные стены местами проломлены насквозь. Словно кто-то, обладавший нечеловеческой силой, в дикой ярости крушил все, что попадалось ему под руку. Ноги у старушки подкосились. Она осторожно опустила бедоны банку на пол у стены и огляделась по сторонам. Тут-то молошница и увидела самое странное. Стены и пол особняка были сплошь исписаны необычными изогнутыми значками и символами. Старушке никогда не приходилось видеть таких рисунков. Хотя в детстве она наблюдала нечто подобное в доме своей бабушки, потомственной гадалки. Когда к той приходили клиентки, Она не начинала ворожбу, пока не разрисует стоящий перед ней круглый стол похожими значками. Бабка говорила, что они оградят ее от того, что может прорваться. О чем именно шла речь, кто и откуда мог прорваться, было страшно даже подумать, не то что спросить. Вспомнив про бабкин стол, молошница опрометью с вон из дома, не посмев прихватить бидоны банку. «На помощь!» — заголосила она, оказавшись на улице. «Колдовство!» В тихом пригороде поднялась дикая суматоха. Новость мгновенно разлетелась по округе, и у разгромленного особняка быстро собралась толпа. «Полицию вызовите!» — кричала молошница. «Пущай мне мое молоко вынесут!» Так и сама сходила бы, послышалась из толпы. «Вот уж дудки!» — взвизгнула старушка — и истово перекрестилась. Я туда больше ни ногой. Скоро приехали представители власти. Дом закрыли и опечатали. Следствие длилось долго, но закончилось ничем. Самого профессора так и не нашли, его имущество распродали с молотка, а результаты научных трудов достались последователям Штерна. Казалось бы, на том все и кончилось. Но... Не тут-то было. Едва пригород узнал о колдовских символах на стенах зала, кто-то пустил слух, что профессор всерьез увлекался оккультными науками. Одна из местных жительниц, работавшая в городской библиотеке и частенько снабжавшая штерной литературой, рассказала соседям, что профессор испытывал просто болезненную страсть к книгам об оборотнях. Но интересовали его необычные романы ужасов. Нет. Профессор внимательно изучал исторические книги, энциклопедии и справочники, содержащие факты, подтверждающие существование этих монстров. Всегда знала, что он не в себе, говорила библиотекарша. Разве может психически здоровый человек всерьез интересоваться подобными вещами? Ведь всем известно, что оборотни, дела давно минувших дней, легенды. Дальше больше. Через год жители округи были твердо уверены, что в особняке нечисто. Дом кишит привидениями, а иногда в нем устраивают сборище ведьмы, чтобы проводить свои черные ритуалы. Теперь даже самые неверующие старались обходить особняк профессора Штерна стороной. Интересно, как повела бы себя местная публика, если бы узнала... что во всех этих слухах была доля правды. Той самой ночью, с которой мы начали свой рассказ, в большом пустом зале заброшенного особняка на растрескавшемся полу, и исписанном странными знаками, в круге из множества горящих свечей сидела молодая женщина. На ней было длинное черное платье. Смертельная бледность покрывала ее лицо. Глаза были закрыты, а губы беззвучно шевелились, выговаривая странные слова. Ритуал находился в завершающей стадии. Нужные руны были начертаны, необходимые заклинания произнесены. Время пришло, повелитель, произнесла женщина. Я чувствую это. Пламя свечей, потревоженное легким дуновением, дрогнула и замерцала. На обшарпанной стене прямо перед женщиной выросла огромная колыхающаяся тень. Эта тень могла принадлежать гигантской кошке, барсу или пантере. Гибкое вытянутое тело, голова с острыми ушами. Вот только не было в темном зале ни одного живого существа, которое отбрасывало бы такую тень. «Мы близки к цели!» — Гулко зарокотала под сводами зала. «Наше время действительно пришло!» Тень кошки плавно скользнула по стене и остановилась напротив узкого окна с выбитыми стеклами. «Ты только взгляни на луну, Оланда. довольно промурлыкало невидимое существо. «Ничего не напоминает?» Оланда повернула голову к окну. Темные тучи вновь сходились, постепенно заслоняя лунный диск. В их неровном обрамлении луна приобрела странную миндалевидную форму. «Кошачий глаз», — тихо произнесла она. В стародавние времена языческие колдуны звали такую луну «кошачьим глазом». Считанные мгновения, пока с неба глядит кошачий глаз, грань между мирами становится особенно тонкой, и ее легко преодолеть разного рода нечисти, закончила за Иоланду кошачья тень. Так что не сомневайся: наследник проявит себя, и произойдет это в самое ближайшее время. Но как я узнаю его, — спросила женщина. — Едва увидев его, прикоснувшись к нему, ты сразу поймешь, Иоланда. В его жилах течет кровь избранных. Моя кровь. Так же, как и я, он способен изменять свой облик, хотя, возможно, еще не знает этого. — Но действительно ли он тот, кто нам нужен? — спросила Иоланда. «Профессор Штерн столько лет пытался воссоздать его искусственно в своей лаборатории, и вдруг ты говоришь, что избранник давно живет среди нас». «Скажи, я хоть раз ошибался?» — гневно воскликнул ее собеседник. Невидимый вихрь пронесся по комнате над головой женщины, подняв тучу пыли и мгновенно затушив все свечи. Эоланда испуганно замерла. «С каких пор ты сомневаешься в моих словах?» «Нет-нет, что ты, повелитель!» — пролепетала она. «Я никогда бы не осмелилась...» «То-то же...» — уже спокойнее произнесла тень. «Не для того я ждал так долго, чтобы все сорвалось из-за глупых сомнений. А у профессора все равно ничего бы не вышло». Разве сравнится его дешевая генетическая подделка с мощью того, в ком кипит дикая кровь славных предков? Тех самых предков, которые могли бы повелевать этим миром, если бы их не предали так вероломно столетия назад. Пророчество о наследнике должно сбыться. Только наследник возродит былую мощь древней расы. Только он вдохнет жизнь... в тех, кто стал легендой, в тех, о ком простые смертные успели позабыть. Разыщи его во что бы ты ни стало, как только ты это сделаешь, извести меня». «Хорошо, повелитель», — смиренно сказала Иоланда, слегка наклоняя голову. Затем поднялась с пола и оправила платье. «Я буду ждать». И рано или поздно наследник даст знать о себе, тогда я разыщу его, и в тот же день судьба его будет решена. Гулкий хохот разнесся по пустынным залам особняка, распугав дремавших летучих мышей. Где-то вдали ему вторил раскат грома.